На завтра задолго до конца дня, путешественники почувствовали близость океана. До него оставалось еще миль пятнадцать. Виразон, морской ветер, дующий во вторую половину дня и ночи, пригибал к земле высокие травы. На тощей почве росли жидкие лесочки, низкие древовидные мимозы, кусты акаций и пучки курмамеля.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 Если бы Дункан даже и находился на условленном месте, Вахтиный все равно не мог бы не услышать крика, не ответить на него. На берегу нигде не было убежища для кораблей, ни залива, ни бухты, ни искусственного порта. Берег состоял из длинных песчаных отмелей, далеко вдававшихся в море. Эти отмели более опасны для судов, чем выступающие из воды рифы.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 И океан еще не успокоился после недавней бури. Высокие волны с грохотом разбивались о дюны. Гленнерван был взволнован сознанием, что Дункан находится так близко. Ему в голову не приходило, что корабль мог опоздать на свидание. Это было немыслимо. 14 октября Гленнерван покинул бухту Талькауана и 12 ноября достиг берегов Атлантического океана.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 Но Дункан был крепким судном, а его капитан хорошим моряком. И поскольку Дункан должен был прийти, он пришел. Эти размышления не могли, однако, успокоить Гленн Рвана. Когда сердце спорит с разумом, то последний редко оказывается победителем. А лорд из Мальклим Касла ощущал в окружающем мраке близость всех тех, кого любил. Его дорогой Элен...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 последовал за Гленнерваном на берег. Гленнерван попросил его вглядеться в темный морской горизонт. В продолжении нескольких минут ученый добросовестно занимался созерцанием. «Ну как? Вы видите что-нибудь?» — спросил Гленнерван. «Ничего. Да в такой тьме даже кошка и та в двух шагах ничего не разглядит. Ищите красный или зеленый свет».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 Гленнер посмотрел на Паганеля. Паганель спал на ходу. Гленнер взял ученого под руку, отвел небудя к яме и удобно устроил его в ней. На рассвете всех поднял на ноги крик. «Дункан! Дункан!» «Ура! Ура!» — отозвались Гленнер и его спутники, бросаясь к берегу. «Действительно!»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 — Леди Элен не сможет поехать, — проговорил Томостин, Море слишком бурно. — Не Джон Манглс, — сказал Макнабс. Он не может оставить судно. — Сестра! Сестра! — повторял Роберт, простирая руки к яхте, которую сильно качала. — Ах, как мне хочется уже быть на Дункане! — воскликнул Гленнерван. — Терпение, Эдуард, — ответил майор. — Через два часа вы там будете. — Два часа!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 «Нет», — мягко ответил Талькав, — «здесь Таука, там Пампа», — добавил он, широким жестом указывая на беспредельную равнину. Гленнерван понял, что индеец никогда добровольно не покинет прерий, где покоится прах его предков. Он знал благоговейную любовь этих сынов пустыни к своей родине. Он не настаивал, лишь крепко пожал Талькову руку.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 Это было самое драгоценное сокровище ученого. Роберту нечего было подарить, кроме ласк. Он с жаром обнял своего спасителя, не забыв поцеловать и тауку. Между тем шлюпка подходила к берегу. Проскользнув через узкий пролив между отмелями, она мягко врезалась в песчаный берег. «Что с моей женой?» — спросил Гленнерван. «И с моей сестрой», — подхватил Роберт.